Глава 9. Суббота, 23 октября. Полдень. Когда через 7 минут звонит дверной звонок, все удивлены, ибо никто не ожидает от пребывающей толпы такой вежливости. Все ведьмы уже одеты и стараются держаться вместе. Нет только Табиты, и где она, неизвестно. Сплетя мизинцы точно так же, как они это делали будучи детьми, ведьмы молча считают до трёх, подбадривая друг друга тихим пожатием. Затем они расцепляют пальцы и достают из карманов свои волшебные палочки. Квини делает шаг к двери, за ней толпятся остальные, и наконец из библиотеки выходит Табита. Квини тянет на себя двойные двери с искусной резьбой. Двери распахиваются вовнутрь, впуская ветер. На ведьм словно конфетти летят опавшие листья. Айви, Изабель и Урсула улыбаются, ибо воспринимают это как благословение, посланное богиней. Квинни напротив хмурится, стряхивая листья с лица. Женщины заглядывают через её плечо, предполагая увидеть на пороге грозных мужчин с вилами и горящими факелами. Но перед ними стоит девочка, похожая на маленькую фею. У девочки молочно-белая кожа и светлые, почти белые волосы, которые торчат во все стороны, что делает её похожей на дуванчик. Глаза у маленькой феи голубые, как лазурит. У каждой из ведьм на шее висит на кожаном шнурке подвеска именно из этого камня. ведь лазурит служит защитой от психического нападения. Почему-то, непонятно почему, но эта девочка кажется Айве очень знакомой. Ветер толкает девочку в спину. Трудно сказать, сколько ей лет, наверное, около двенадцати. Девочка не сдаётся под напором ветра, широко расставив ноги. На шее у неё, словно праздничный флажок, развивается голубой шарф. Руки засунуты в карманы красного пальто, которое велико ей на несколько размеров. И даже это пальто кажется Айви знакомым, но она никак не может вычерпать его из своих воспоминаний. Неправильно истолковав появление девочки, Квинни говорит: "Сегодня мы не можем купить у тебя выпечку, милая. Приходи в другой раз". "О нет, я не из скаутов". Черейкая девочка, хотя манеры общения очень даже похожи на скаута. Я Персефона, президент местного отделения Всемирной ассоциации юных феминисток. Это так похоже на флешбэк из юности Квинии, что она переспрашивает. Что ты сказала? Персефона вдруг вспоминает, что имеет дело с пожилыми дамами, и повторяет погромче, и медленно растягивает слова. Я Персефона, президент местного отделения Всемирной ассоциации юных феминисток. Это-то я поняла с первого раза, говорит Квини. Просто я не поняла, что ты тут делаешь. О, я пришла бороться с патриархатом, говорит девочка и расплывается в широкой улыбке. Квини оборачивается к сёстрам. Она точно не ослышалась. Судя по удивлённым лицам, нет. Ты борешься с патриархатом? переспрашивает Квини. «Ага, <связывающие> ага, кивает Персефона. Много, очень много мужчин направляется сейчас к вам, чтобы разрушить ваш дом и винокорню. Непонятно почему, но утверждение звучит как вопрос. А мы тут для того, чтобы помешать им. Квини глядит через плечо Персефоны, ожидая увидеть ещё кого-то. Вы, то есть, пришёл кто-то ещё из вашей ассоциации? Персефона заливается румянцем. Нет. В нашем городе я пока единственный её член. Но со мной Рут Бейдер Гинсбург, так что можно считать, что нас двое. Персефона хлопает по ноге и зовёт: "Рут!" И к ней подбегает итальянская борзая в вязаном ошейнике. Пока Квинни пытается прийти в себя от удивления, следующий вполне логичный вопрос задаёт Айви. "А откуда ты узнала, что они идут сюда?" Но Персефона не успевает ответить. С дороги на территорию поместья с грохотом заезжает огромный строительный кран. Он пересекает аллею с деревьями и мчится прямо на дом через лужайку. С его длинной стрелы свисает страшенное ядро, которое раскачивается с большой амплитудой. А за краном шагает около сотни мужчин разных возрастов. Кто-то несёт плакаты, кто-то снимает всё действо на сотовый. Некоторые напялили шлемы викингов и придерживают их руками от ветра. Есть и такие, что нарядились в шкуры животных и нанесли на лицо боевую раскраску. А кто-то оделся в камуфляжную форму, собравшись то ли на войну, то ли на охоту, а может, всё вместе взятое. Мужчины что-то скандируют, но из-за лязга машины слов не разобрать. В толпе и Езавель видит знакомое лицо. Грёбный Найджоу. Он уже нашёл свою одежду и решил поохотиться на ведьм. Кран едет, люди идут, И тогда Квини выступает вперёд, обходя Персефону. Остальные ведьмы тоже выходят на крыльцо, обступив Квини. Одна лишь Табита остаётся за порогом, потому что не может его пересечь. А что это они такие заведённые? Квини оборачивается к Айви. Ты уверена, что добавила в бутылки достаточно успокаивающего эликсира? Айви презрительно фыркает. оскорблённая тем, что кто-то смеет подвергать сомнению качество и баланс ингредиентов её продукции. «У меня всё как в аптеке. Содержание эликсира не поменялось ни в меньшую, ни в большую сторону». «Может, это и плохо», — задумчиво произносит и Изавель. «Возможно, у них повысился порог восприимчивости». Над головами женщин пролетает виджет, И опускается на парапет. Возможно, для того же самого эффекта требуется уже большая доза эликсира, гортанным голосом произносит она. Кран тормозит, так как на его пути, оказывается, ангельский дуб. Глохнет мотор, и теперь все остро могут расслышать, что именно скандирует толпа. Заводи скорее мотор, Ведьм муншайн на костёр. Заводи скорее мотор. Ведьм муншайн на костёр. Сёстры выпрямляют спины и издают недовольный вздох, смысл которого озвучивает виджет. Опять та же самая херня.